Глава 28 Боль по всему телу, какие-то вспышки перед глазами. Мне неудобно, мне твердо лежать, больно и ужасно хочется пить. Сзади в районе лопаток что-то пульсирует. Я прихожу в себя на короткие мгновения и каждый раз чувствую боль и слышу чей-то плач и снова теряю сознание. Но с каждым пробуждением боль все меньше, пока, наконец, она не стихает до приемлемого состояния. Я лежу, ощущая слабость и дикую жажду. «Анар, или кто ты там? Очнись!» — чей-то тихий голос. Я хочу спросить, кто это, но могу только выдавить воды. Мне подносят фляжку Смачиваю горло и, наконец, открываю глаза. Солнце скрыто за туманом, я лежу ничком на земле, накрытое чужим плащом, рядом мальчишка. Что за мальчишка? Воспоминания возвращаются медленно и как-то неохотно. Валимар, маленький эльф, выглядит еще более измоченным и худым, чем когда я встретила его первый раз. Мы нашли его в сортании и... Неожиданно я вспомнила все, попыталась вскочить, надо бежать, предупредить, спасти, но тут же снова повалилась на землю. — Не спеши, ты двое суток был без сознания, или, надо говорить, была? — Что произошло, — я игнорирую его вопрос. Валимар вздохнул. — Взрыв. Потом эти, которые пытались нас убить. Я хотел использовать свой портальный камень, чтобы вытащить нас оттуда. Но он не сработал. Мы были как будто экранированы, а твой сработал. Почему? Он так сделан, чтобы не реагировать на магические помехи. В тебя успели метнуть нож. Прямо в спину. Вонзился глубоко. Я очень боялся, что все закончится прямо там. У тебя кровь так и лилась. Мы перенеслись под стены города, оставаться в столице было опасно. Я вытащил нож, перевязал тебя и задействовал целительский артефакт, что был у меня с собой. А потом воспользовался своим портальным камнем. Он настроен на дом. На мой дом. Только мы туда не попали, а оказались здесь. Где? Я не знаю. Почему ты не попробовал что-нибудь еще? У меня есть артефакты связи и целительские, и... Нет. Как нет? Я внимательно себя осмотрела. Действительно, ни колец, ни браслетов, ни подвесок. Валимар. Почему? Так бывает при переносах. Если камень с недостаточной силой, или где-то есть помеха, или все потому, что нас было двое. В общем, до дома мы не добрались, и все магические вещи с нас сорвало кроме самого портального камня. Ну и он пуст, его нужно наполнить, чтобы воспользоваться. А у меня почти ноль резерва. Я маг воды, но по волосам понятно. И не очень хорошо, пока в магии разбираюсь, меня только начали учить. Я направил все, что мог, на твое исцеление. Да и твой резерв, получается, почти исчерпан. Ты так дралась! В голосе маленького эльфа послышалось восхищение. И тебе пришлось еще восстанавливаться. Я, наконец, сумела приподняться и сесть. Вокруг была полупустыня, где-то далеко впереди горы. Одежда на мне была сбала, бархатный камзол, брюки, все порвано и с подпалинами. И, судя по реакции эльфа, мне вернулся собственный облик. Ну да, все артефакты и иллюзии потеряны. В Элимар же, похоже, успел подготовиться. На нем были сапоги, удобные штаны и туника с теплым камзолом, да еще плащ, ножи. Фляжка, которая, судя по всему, была наполнена еще дома, какой-то узелок. Я недоуменно подняла брови. Я услышал взрыв и собрался, объяснил мне мальчик, вызывая у меня невольную улыбку и сравнение с еще одним запасливым эльфом. — Ты молодец, и ты спас меня. Спасибо тебе. — А все-таки ты кто? — Валимар тоже улыбнулся. — Не секретарь? — Не совсем секретарь. «Анна Терсигет», — я изобразила подобие реверанса, насколько это вообще было возможно сидя, — «сестра Рона и невеста Ария». они...» «Нет», — я поняла, о чем он спросил. «Я верю, что нет». «Верила ли я? Ну а что мне оставалось?» Я попробовала направить магию Оллардов куда-то в пространство, но сил не было вообще. Вздохнула и посмотрела на эльфа. «Ну, раз я тебе представилась, теперь-то скажешь, кто ты? Ты ведь так и не рассказал о своих родителях, а у нас не было времени спокойно тебя расспросить». «Валимар Анантар, младший принц королевства Балериан». Он вскочил и исполнил церемонный поклон. Я улыбнулась. Настолько неуместно и в то же время органично он смотрелся в такой важной роли. «Ну что, младший принц, что будем делать дальше?» «Сумерки сгущаются, и мне нужна на восстановление еще хотя бы ночь. А дальше? Как много времени уйдет на то, чтобы наполнить твой портальный камень? Почему-то мне кажется, для начала нам лучше всего попасть именно к тебе домой. Я не слишком сильный маг. Без посторонних вливаний восстановление займет у меня неделю, да и то этого недостаточно, чтобы он заработал. Значит, мне потребуется несколько дней» но это при условии, что мы будем есть. Ты-то что ел эти двое суток?» «Успел взять немного со стола. Я же как раз ужинал, когда начались взрывы. Но пришлось все съесть», — мальчик покраснел. «Целительские потоки забрали слишком много». «И правильно сделал, не смущайся. Вообще никаких идей где мы?» «Не-а». Портал должен был быть в мой дом, и путь из сартанов-балериан идет через другие эльфийские королевства, но мы точно не в них. Как думаешь, сколько до гор? День два. Выходим завтра с утра. Горы — это еда, и, надеюсь, местные жители. Может, удастся узнать, что происходит в Ртане. Вот ты же принц. Наверняка выучите историю, географию, да и разговоры вокруг. Скажи, что ты думаешь по этому поводу? Родители всегда беспокоились за Артан, но там стало сложно уже давно. И я знаю, что особенно волновались по этому поводу в Нареле. Это государство граничит с наездниками. Но никто не предполагал, что может начаться что-то подобное. Нарель? Туда ездил король Сартана. Мне, конечно, многое непонятно, но вот знаешь, что совсем странно. Все говорили, что ситуация напряженная и неоднозначная. Но почему-то взрыв произошел только и сейчас, когда приехала наша делегация. И тут же меня, как ее представителя, обвинили в произошедшем. И у меня подозрение, что заговорщики, кем бы они ни были, хотели подставить именно таларийцев. Но с какой целью? И перед кем? Талария несоизмеримо крупнее и могущественнее, а император Геллард, естественно, будет верить именно нам. «Но есть еще совет императоров», — протянул мальчик с сомнением. «Я не слишком хорошо разбираюсь в его устройстве, но если они хотят устроить что-то вроде суда, а у Таларии были какие-либо планы в отношении Сартана...» «Были?» — я вздохнула. «Были. Тогда, вполне возможно, не все обернется в вашу пользу». Я посмотрела на ребенка, который ребенком вовсе не казался. «Что там», — говорил Рон, — «из-за того, что маги живут дольше, они взрослеют позже и считаются маленькими чуть ли не до тридцати?» «Кажется, эльфы в Стелларе придерживаются других норм воспитания». Я улыбнулась и приглашающе похлопала по земле рядом с собой. «Иди сюда. Сидеть бок о бок таким вечером гораздо приятнее, а я зажгу небольшой огонь. На это меня хватит». В любом мире горы казались ближе, чем они были. Мы шли уже вторые сутки. Слава стихиям, магический резерв восстанавливался и не позволял нам чувствовать себя обессиленными или голодными, да и жажда нас не мучила. Два, пусть и не до конца полноценных мага воды, от жажды не умрут даже в пустыне. Идти было тоскливо, и дело не в однообразном пейзаже или скучном попутчике. С Валимаром мы разговаривали практически на любые темы. Нет, я не рассказывала, что я из другого мира, но про свои приключения в Таларии поведала с удовольствием. И про академию, и про миссию, про то, как решилась путешествовать в облике мужчины. Валимар, в свою очередь, делился со мной информацией об эльфийских традициях, праздниках, жизни во дворце, драконах. Но стоило нам замолчать, как меня начинали одолевать далеко не радостные мысли. Арий, Рон, Фарн, Арель. Где они и что с ними? Почему не отвечает татуировка? Почему так и не нашли нас? Ведь отследить порталы возможно, если знаешь исходную точку. Ранены? Обездвижены? В тюрьме? Я ни на секунду не допускала, что они могут быть мертвы, что с ними на самом деле могло произойти что-то страшное, потому что если бы задумалась над этим, то вряд ли могла бы связанно мыслить или идти. Я не могла потерять их, своих друзей, свою семью, свое будущее с ними. Меня захлестывала паника до нервной дрожи, до мешающего дышать комка в горле, до пелены перед глазами. Каждый раз, когда перед мысленным взором мелькали картинки нашего последнего разговора и последующего взрыва. Но я верила в них. И верила в этот мир. Стихии не позволили бы ему умереть. Тебе же не позволили. Я задавила пессимистичный внутренний голос и снова обратилась к Валимару, просто чтобы не думать об этом. Знаешь, что не могу понять? Вот ты же эльф без дракона, но я не вижу проблем у тебя с чувствами и эмоциями. Почему? У детей не бывает проблем, но чем старше ты становишься, тем хуже. Ты все больше чувствуешь себя неполноценным, Так будто каждый день внутри тебя умирает что-то. Мне кажется, у меня это уже началось. Я думал, это все потому, что я не чувствую себя частью семьи, потому что я найденыш, но теперь...» «Теперь?» «Скорее всего, твой друг прав. Мои папа и мама...» Мальчик судорожно вздохнул. Было видно, он едва сдерживает слезы. «Настоящие! А я взял и сбежал. Они меня примут назад!» Я остановилась и обняла несчастного пацана. Конечно, примут. Может, надерут твои симпатичные острые ушки, но с радостью примут. Уверена, они очень-очень тебя любят. Иначе не думали бы, как найти тебе дракона. Скажи, а это вообще возможно? Мальчик покачал головой и одновременно пожал плечами. Никогда не слышал, чтобы их встретили те, кто искал специально. Но ходят слухи, что драконы, бывают сами находят тех, кто в них нуждается. В разгар третьего дня мы добрались до деревни, вполне обжитой, несколько десятков каменных и деревянных домов без оград, две дороги, одна уходила вправо вдоль холмов, а вторая вела прямо в горы, животные, похожие на буйволов, и обычные человеческие жители в удобной рабочей одежде. С помощью магии мы почистили и привели в порядок одежду, я завязала волосы и на всякий случай перетянула грудь. Но выглядели мы слишком инородно в этом краю, потому остановили нас еще на подступах два крупных мужика, похожих на отца с сыном. — Откуда путь держите? — спросили они на всеобщем. Я немного растерялась. — Легенду-то мы не придумали? — вместо меня ответил Валимар. «У нас сбился портальный перенос, и нас выкинуло прямо посреди пустыши Мы даже не знаем, где находимся». Я выдохнула. «Ну, конечно, в магическом мире порталы плохого качества вполне себе причина притопать в парадном одеянии в затерянное село». Лица мужчин чуть смягчились. «Вы в Альбертирше». «Империя Альбертирш?» — эльф выглядел довольным. «И далеко ли до Мешкольца?» Я удивленно посмотрела на мальчика. «Зачем нам мешкольц?» «Ну, если в обход гор идти до столицы, недели полторы пути. По горам всего двое суток, конечно, но и путь опаснее». «Мы несколько дней уже блуждаем», — выступила я вперед. «Нельзя ли остановиться у вас ненадолго? Я и мой друг голодны, да и помыться не мешает». «Никто не упрекнет нас в отсутствие гостеприимства» тот, что постарше, махнул нам рукой. «У моей сестры большой дом. Найдется для вас и лохань, и пирог создан». Мы двинулись в деревню. «Зачем нам в Мешкольц?» — спросила я мальчика, когда мы остались одни. «Альбертирш еще дальше от балериана, чем сартан. Что, если мы опять не сможем попасть куда надо и выбросит нас посреди моря? А мои родители в хороших отношениях с императором, Я даже несколько раз был в гостях во дворце в Мешкольце. Так что камнем я бы воспользовался только в крайнем случае. Наполним его, когда сможем, и будем держать при себе. А так отправимся в столицу и попросим нам помочь. А ты не думаешь, что последние события могли затронуть и империю людей? И у нас могут возникнуть проблемы. И, Валимар, я вообще не хочу впутывать тебя в эту ситуацию. Это слишком опасно. Неизвестно, что за переворот произошел и какова будет дальнейшая реакция Совета Императоров. Ты не должен в этом участвовать, потому мы поступим по-другому. Попросимся остаться здесь, пока я не смогу зарядить камень. Ты отправишься в Балериан, один ты уверенно попадешь куда надо, а я в Мешкольц Попробую там узнать, что происходит, и связаться с Толарией. А ты приговоришь с родителями, объяснишь им все, и если они захотят помочь, то вы уверенно найдете меня в столице. — Нет, — маленький эльф покачал головой и твердо посмотрел на меня. — Благородные мужчины не бросают женщин в сложной ситуации. Мы быстрее окажемся в столице, чем ты восстановишься. И ты не можешь меня заставить поступить иначе. Может, я и слишком мал и слаб, но поодиночке мы никуда не пойдем. Стихии не зря послали тебя и твоих друзей туда, на остров, а меня тебе, поэтому не спорь. Я ведь уже доказала, что на меня можно положиться. Я не знала, смеяться мне или плакать, потому просто обняла его и прошептала. Доказал.